Странное дело, но у меня не получалось выйти в родной мир в то время, когда я еще там жила. Граница миров выпускала или задолго до моего рождения, либо уже после смерти. Так что узнать, что же со мной произошло, не выходило. Моей целью было обретение прошлого, а не расследование причин смерти. К тому же, будучи жнецом, я уже поняла что это не так уж и важно. Когда приходит срок, причины подтягиваются, чтобы все сложилось, как частички пазла. Но мне нравилось ощущать себя частью мира. Иногда я вела себя как человек. Сидела в кофейне. Замечательное изобретение. Пила кофе, не чувствуя его вкуса. Разговаривала со случайными людьми. больше, конечно, слушала. На какой-то краткий миг я даже воображала, что у меня есть выбор. Но после приходилось возвращаться к судье. Таймир терзал меня этим безразличным взглядом, который переходил в безумство, когда судья смотрел в мою сторону. Этими желаниями, которые явственно читались в его глазах, я и подумать не могла, что плотские желания присущие неживому, присущие смерти, по сути. Но, наверное, ему они и должны принадлежать в большей степени, потому как он способен оценить их по достоинству. Как выяснилось, бывают случаи, когда эмоции идут во вред. Я боялась ему отказать, чувствовала его руки на себе и видела за спиной пустоту, которая скалилась и бесновалась, от невозможности напасть на меня. Я закрывала глаза, но не от удовольствия, а желая все это не видеть и забыть. Так было легче.